Доспехи бога войны «Какая жалость, что я не могу составить тебе компанию», — сказала Суэлань, перекатываясь с одной стороны кровати на другую. «Боюсь, их удар хватит, если вдовствующая императрица выкупается в одной воде вместе с богом войны». ли Лицзе жестом указал на свою грудь, но Суэлань отрицательно покачала головой. «Кто-нибудь может подглядеть. К тому же старая ведьма», — скривилась она при упоминании старшей придворной дамы, — Уже приготовила для меня ванну на женской половине. Лидзе решил разложить доспехи на столе в дворцовом саду, чтобы выжарить их на солнце. В смертном мире небесные артефакты быстро пачкались и тускнели. На них наседала невидимая пыль времени. Меч Лидзе оставил там же. В купальне Лидзе ждали слуги, но он отпустил их, хотя им явно хотелось поглазеть на голову бога. Спросил только, что это за одежда лежит на подносе у одного из них. Если в купальне уже кто-то был, он предпочёл бы дождаться, когда она освободится. Но слуга ответил, что одежда предназначена для него. Вдовствующая императрица распорядилась. Отмокать в горячей воде Лидзе всегда нравилось. Он не без удовольствия погрузился в воду с головой, вынырнул, отирая лицо ладонью, и развалился в ванне, разглядывая интерьер купальни. Ванна была вместительной. Мысли сразу закрутились вокруг водных забав. «Есть где развернуться, и вода не расплещется, как это бывало прежде. Какая жалость, в самом деле, что Суэлань не смогла составить ему компанию». Лидзе улыбнулся. «Ничего, наверстают, когда вернутся на небеса». Минлу, между тем, то и дело дёргая Ван Джунсина за руку, крался по дворцовому саду к разложенному на столе доспехам бога войны. Слуги доложили ему, что Ли Цзэ в купальне, а снаряжение оставил в саду и строго-настрого запретил его трогать. Ван Джун Син следовал за братом очень неохотно. Если что-то запрещают трогать, значит, на то есть причина. Но Мин Лу слушать ничего не хотел. Другого раза, может, и не представится. «Уж если попадемся, так точно не представится», мрачно подумал Ван Джун Син. Он слышал, что боги скоро на расправу. «Что ты вообще с ними делать собираешься?» — недовольно спросил Ван Джун Син. «Стащить или спрятать? Примерить?» — возмутился минлу «Красть у бога войны? Дурак я, что ли? Боги же обладают всеведением!» «Если так, тогда бог войны уже знает, что ты задумал», — резонно заметил Ван Джун Син, но если минлу загорался какой-то идеей, то остановить его было практически невозможно. Доспехи, выкованные из небесного железа и хрусталя, сверкали на солнце как драгоценные сокровища. Минлу раз десять обошёл вокруг стола, издавая восхищённые возгласы. Ван Жун Син стоял чуть в стороне, как дозорный, но невольно тоже поглядывал на стол. Такой филигранной работы люди ещё не видывали. Конечно, в мире смертных были мастера, способные из куска нефрита вырезать бабочку размером с ноготь или выковать точную копию листа папоротника. Но эти доспехи поражали воображение. Ван Джун Син неплохо разбирался в плавильном деле, но так и не смог понять, как сплавили вместе железо и хрусталь. «Меч — бога войны», — сказал Мин Лу с придыханием и потянул руку к зачехленному мечу. «Лучше не трогай», — всполошился Ван Джун Син. «Да всего-то вытащу из ножен и попробую, насколько он острый», — отмахнулся Мин Лу, схватившись за рукоять. Ван Чун Син с тревогой ждал, что Мин Лу отбросит от меча страшной силой, аурой бога. Он читал, что легендарные мечи обладают сознанием и строго следят за тем, чтобы оставаться исключительно в руках владельца, как верные жены. Но с минлу ничего не случилось. Он только покраснел лицом и запыхтел. — Что с тобой? — удивился Ван Чун Син. — Не вытаскивается из ножен, — прерывисто сказал минлу Должно быть какие-то чары. Ван Джун Син обрадовался. — Вот и нечего его трогать. Но минлу выпрямился, вытер пот со лба и сказал... — Ну и ладно, и в ножнах сгодится. Он опять ухватился за рукоять, на этот раз, чтобы поднять меч и сделать пару взмахов, представляя себя богом войны, но лицо его покраснело ещё больше, вены на висках вздулись, а лоб покрылся потом. — Что опять? — ещё беспокойнее спросил Ван Джун Син. Не могу поднять! — «Слишком — Слишком тяжёлый! — раздражённо отозвался минлу Лу. — давай вместе! Ван Жун Син неохотно подчинился, но и вдвоём они не смогли поднять меч. Он даже не шелохнулся. — Это сколько же он весит? — поразился минлу Это сколько же сил у бога войны! — укоризненно исправил его Ван Жун Син. — Луэр, пойдём уже отсюда. — Дай хоть доспехи примерю! — с досадой воскликнул минлу Ван Джун Син вздохнул и стал ждать, когда Мин Лу наконец поймет, что и доспехи ему не надеть. Они словно приросли к столу, он даже наручи взять не смог. «Это чары», — сердито сказал Мин Лу, пнув землю. «А по-моему, доспехи просто тяжелые», — возразил Ван Джун Син. «Ты же помнишь легенды? И при жизни Ли Цзэ был силачом, а как возросли его силы после Вознесения, доспехи должны быть под стать владельцу, иначе он попросту их сломает». "Ты куда, Луэр?" спохватился он, увидев, что Минлу его уже не слушает, а сосредоточенно крадется по саду дальше. "Вглядись на этого бога войны", процидил Минлу, не сбавляя шага. "Ты ведь не собираешься подглядывать?" ужаснулся Ван Жун Син. Именно это Минлу и собирался сделать. К купальне Минлу подкрался по всем правилам. Любой вор бы позавидовал такой сноровке. Ван Жун Син в этом участвовать отказался категорически. Вечно ты трусишь, недовольно проворчал Минлу. Я не хочу, чтобы мне голову оторвали. Честно сказал Ван Цунсин. Она мне ещё пригодится, знаешь ли. Минлу презрительно фыркнул. Тогда не расскажу тебе о том, что увижу. Я и не горю желанием смотреть на голову мужчину, отрезал Ван Цунсин. Бог или человек, там всё одинаково устроено. А твоё нездоровое любопытство, но Минлу уже не слушал. Он прокрался к купальне и провертел дырку в стене ван джунсин накрыл лицо ладонью какой стыд лизе уже вылез из ванны пар в купальне рассеялся так что минлу хорошо смог хоть и одним глазом его разглядеть он был скорее сухощав чем мускулист ничего в нем не выдавало силу бога ван дджун син действительно был прав бог или человек устроены все одинаково но минлу приглядывался вовсе не к средоточию мужской силы а к шрамам на теле бога войны Их было много и разных, но наиболее странным казался четкий ромбовидный шрам на груди. Ни одно из известных оружия не могло оставить такой след. Минлу собирался вглядеться еще внимательнее, но Лидзе вдруг слегка вздрогнул и развернулся, глядя как раз на ту стену, за которой прятался Минлу. Совпадение это или нет, Минлу выяснять не собирался. Он вихрем отлетел от стены, схватил Ванжунсина за руку и потащил за собой, раздраженно отмахиваясь от упреков брата. Мол, говорил же, что это добром не кончится. Лидзе не заметил, что за ним подглядывали. Аура смертных была слишком слаба и заслуживала внимания не больше, чем след муравья на песке. Но ему на плечи вдруг навалилась какая-то тяжесть, словно невидимый зверь взгромоздился на спину. Такими обычно бывали предчувствия и зачастую дурные.